В Европе я познакомился с одесситом Леонидом Боряком. еще не догадываясь, что вскоре судьба сведет нас в Динамо, и мы будем вместе играть, помогая и поддерживая друг друга в трудные минуты. После окончания первого футбольного сезона в команде мастеров меня пригласили участвовать в анкете. Ответы были опубликованы в одном из номеров футбола хоккея. В них излагалась моя спортивная программа и планы на будущее, которым я стараюсь не изменять. По сей день. Вопрос. Как часто вы тренировались в юношеской команде и сколько занимаетесь в дубле? Достаточно ли это? Ограничиваетесь ли обязательными тренировками? Ответ. В юношеской команде четыре раза в неделю, зимой 5, по 2 часа. В дубле ежедневно по полтора два часа. В общем-то, для меня достаточно, хотя последний год занятий в юношах чувствовал, что уже нет удовлетворения от обычной тренировки. Видимо, занятия в группах подготовки для 17-18-летних футболистов должны быть все таки более напряженными и частыми. Ведь попадая в дублы, мы сразу окунаемся в другой мир. Тут и цикл, иной, и новые тренировки интенсивнее. Приспособился я, правда, довольно быстро. Занятий в дубле мне вполне хватает. Самостоятельно тренируюсь редко, времени нет, и учиться надо. Я студент первого курса Киевского государственного института физкультуры. И отдохнуть хочется. Вопрос. Все ли благополучно в нашем юношеском футболе? Ответ. В составе юношеской сборной СССР я провел уже немало международных матчей. Меня удивляет тот факт, что обычные зарубежные клубные команды на равных играют с нашей сборной. Мы себе такого, наверное, позволить не сможем. Отставание проявляется прежде всего в технике. Те приемы, которые у нас служат достоянием только ведущих игроков, там выполняют почти все. Короче говоря, средний уровень подготовки у них значительно выше, и потому в игре с зарубежных юношей больше импровизации, творчества. Вопрос Как бы вам хотелось играть в будущем? Ответ: в красивый корректный футбол. Наш стиль скорее можно назвать силовым. Мне нравится его бескомпромиссность, высокий накал борьбы, атлетические единоборства. Не терплю грубости. Хотелось бы, конечно, чтобы в игре отсутствовал шаблон и было больше выдумки. Футбольные университеты Январь 1971 года выголся холодным мороз, выбеливал окна, и деревья на стадионе Динамо покрылись инеем от пара, поднимавшегося из открытого плавательного бассейна. Мы соскучились за мечом, и даже мороз не мог удержать нас в зале. Новый старший тренер Александр Александрович Севидов, он отказался от должности начальника команды, которую занимал Маслов, и начальником команды стал Терентьев. Это, впрочем, мало что изменило в привычном распределении ролей. Понравился. Он был приветлив, словохотлив, хмурился редко, вообще никогда не повышал голоса. В Первые дни он присматривался, делал какие-то записи в блокноте, И долго разговаривал со своими помощниками Тюринчевым и Комоным. Наши опасения, что начнутся коренные перестройки, быстро рассеялись. Мы бегали, плавали, занимались в зале, помогу гоняли мяч на заснеженном поле в Кончазаспи, на нашей базе. Севидов не перегружал теоретическими занятиями, и о его тренерском кредо мы впервые узнали из интервью, которое появилось в спортивной газете. Она вызвала тогда, помню, среди нас разговоры и споры. и Я с небольшими сокращениями приведу его здесь. Каждый футбольный тренер, говорил корреспондент газеты «Севидов», — мечтает о создании своей идеальной команды, в которой он мог бы воплотить собственный опыт и планы. Таким клубом считаю для меня может стать «Киевская Динамо, команда с большими потенциальными возможностями. Как известно, самые успешные годы выступлений Динамо связаны с именем Виктора Александровича Маслова. То, что удалось сделать ему, вряд ли повторит кто-то другой. Впрочем, невозможно найти двух тренеров, чьи взгляды на организацию игры, на ее тактическое построение были бы похожими. Мы с Телентьевым и Команом побеспокоимся о сохранении игрового почерка Динамо.